и лишь когда крест был водружен в заранее приготовленной яме, глаза всех устремились на него. Однако мало кто узнал бы в этом ногом старике прежнего Хилона. После пыток, которым его подвергли по приказу Тигелина, в лице его не осталось ни кровинки, лишь на белой бороде олел кровавый след от вырванного языка. Кожа на теле так истончилась,